Новый год на кладбище «Вот шельмы! Успели склеп расписать! Стоило сутки, пропустите на тебе! Не уследил Петрович!» Подбочинившись, сторож Семенович критически оглядывал территорию кладбища, куда хватило глаз. Могилки, надгробия и оградки преобразовались, покрытые пушистым снегом, а под ликом луны на чистом небосклоне серебрились дождики мишура. Темными пятнами угадывались на близлежащих могилках елочные шары на еловых ветках, воткнутых в вазы вместо цветов. Непонятные современному человеку традиции былых времен канули в лету. На смену кострам на краю деревни и походу на кладбище в канун Нового года пришел просмотр новогодних фильмов и запуск фейерверков. Но остались люди, кто приходил проведать усопших, украшая могилы хвойными ветками и оставляя сладкие угощения. Церковь не запрещала оказывать дань уважения подобным образом, а люди верили, что и в загробной жизни есть место чуду в новогоднюю ночь. «Семёныч, чего шумишь?» Позади сторожа возникла дымчатая фигура местного призрака, постепенно принимая видимые очертания. Вскоре к нему присоединились и другие духи усопших и не нашедших покой. «Не, я понимаю, шарики повесить или елку в могилу воткнуть!» бурчал старик, освещая фонариком белые стены склепа, принадлежавшего старинному знатному семейству. Не возбраняется, как говорится. Но зачем на склепе желания писать ума не приложу? Ведь Давича закрасил, так они по свежей штукатурке, гляди, гриня, расписали. «Верует народ в силу исполнения желаний на кладбище», — усмехнулся призрак. «Одно дело в небо прокричать, другое душу вложить в рукописный шрифт». «Так могилу правильную найти надо», — ворчал Семёныч. «Что ж стены склепа портить, когда чита давно на небесах? Души упокоенные...» «Зато стены белые, писать удобно», — заметил Гриня, а старик лишь рукой махнул и пошел в сторону сторожки, аккуратно обходя могилки. «Ладно, после закрашу. А и исполнится желание. А вы не шалите тут. Вот ведь Модеста в день. Это ж надо сутки духом и всякой нечисти гулять дозволено. Да не бойся, Семеныч, мы мирные». Проводив взглядом сторожа, группа призраков расположилась в уютном местечке под деревьями. В ночное время столик до скамейки, установленные сердобольным Семеновичем для посетителей, облюбовали духи. Отсюда виднелась большая часть территории кладбища с высоким забором и дорожкой, которая вела к домику привратника. «Чем займемся в новогоднюю ночь?» — подал голос призрак в обвисшем костюме, видимо, хоронили бедолагу в одежде с чужого плеча. «Рванем на окраину города!» — предложил дух молодого парнишки. Испугаем кого-нибудь шутки ради. А после несчастный к нам присоединится, вставил третий и отвесил молодому подзатыльник. Ша! Мужики! Цыкнул Гриня и указал на стенку кладбища, через которую перебросили еловые ветки, а после показалась голова в вязаной шапочке. Похоже, к нам гости незваные. Духи испарились из видимости, но в могилы возвращаться не подумали, из-под подглядывая за смельчаком, решившим отметить Новый год на кладбище до полуночи оставалось не более получаса. Дерзкий любитель приключений взобрался на стену, подтянул лестницу и перекинул ту на другую сторону. Ловко спустился на землю и осмотрелся. Вдалеке мерцал огонек в старожке семёныча, а над кладбищем сияла луна, рассеивая мягкий призрачный свет. Подхватив хвойные ветки и лавируя между могил, сорвей голова целеустремленно двинулся к свежему холмику недавно почившего человека — обложив могилку пахучими ветками поверх венков, скинул рюкзак, извлекая пластиковую коробочку и двенадцать церковных свечей. «Вот, вкусняшку принес!» «Сказали, что потребуется каша, сварил, как получилось!» «Не серчай на меня, хорошо!» «Но мне помощь нужна, правда!» Смельчак возложил коробку с дарами на могилу у основания креста, а свечи потыкал рядом, предварительно отодвинув венки, опасаясь возгорания. Опустился на колени и низко припал к холодной земле, проговаривая заклинание. Я тебя, мертвя родила, в чреве носила, молоком кормила, одеялом теплым укрывала. Так пришел твой час отплаты. Могилу покинь, силы собери, до да желания мое исполни. Мать, ты серьезно? Не выдержал Гриня, проявившись позади парня. Кто здесь? Тут резво повернулся, расширенными от страха глазами, уставившись на призрака. Да не бойся ты, не укушу. Спокойно выдохнул Гриня и присел перед озадаченным парнем. Что за бредовое заклинание ты произнес? Ты ж мужик!» Парень сдвинул шапочку, смахнул бисеринки пота с лба, прежде чем они превратились в ледышки на морозе. Гриня уловил тяжелое дыхание не на шутку перепуганного молодого человека. «Да, я призрак. А кого ты хотел увидеть на кладбище?» Парень сглотнул, раскрыл рот, силясь ответить, но из горла вырвался хрип. Призрак улыбнулся и качнул головой. «Не бойся, меня Гриня зовут. А тебя?» Скинув голову, незадачливый колдун посмотрел на табличку с именем на кресте, перевел взор на призрака и с трудом выговорил. «Это не ваша могила?» «Нет, моя дальше, в левом углу кладбища. Звать-то тебя как?» «Матвей». «Приятно познакомиться?» «Что тебе надоумило в новогоднюю ночь на кладбище желание загадывать, да еще и нелепые заклинания произносить?» «Так в интернете сказано слова не менять, независимо от пола колдующего», — пролепетал парень. «Ну, бред же, согласись!» Матвей вздохнул и вытер рукавом куртки хлюпающий нос. Призрак поднялся и кивком головы предложил следовать за ним, предварительно захватив коробочку с кашей и свечи. Парень не торопился. Страх постепенно сменился любопытством, в кое века Матвею пришлось столкнуться с настоящим привидением. «Да не где-то, а на кладбище в полночь!» Парень вскинул руку и посмотрел на часы. Светящийся циферблат показывал 23.45. Остались считанные минуты до истечения срока, когда загаданное желание все непременно исполнится. «Вы правда мне поможете?» Матвей махнул рукой напоследок и побежал за призраком. «Ночь новогодняя, чудеса случаются!» Выдохнул Гриня и остановился на пересечении двух дорожек. «Лучше всего заклинание произносить на перекрестке. Ты хоть и правильно могилу выбрал, но дух праве отказать. Пересечение дорог — верный способ». «Откуда знаете, вы колдун?» «Нет, парень, но повидал и слышал многое». «Хорошо, а что от меня требуется?» «Прежде дары положи, да горсть монет кинь. Имеются?» «Да, взял на всякий случай». Матвей вытащил из кармана куртки деньги и бросил на землю, рядом поставил кашу. «Желание-то на какую тему будет?» «Любовь или добиться успеха в деле?» «На деньги не загадывай, ни к добру это». Прикусив губу, парень нахмурился, уставившись в землю. По лицу пробежала тень огорчения. Гриня приблизился и заглянул в глаза Матвея. «Парень, облегчи душу. Я хоть и призрак, но понятливый». «Брат у меня в больнице», — глухим голосом выговорил тот. «После аварии. В тяжелом состоянии. Врачи не дают гарантий, мать в отчаянии. Последняя надежда, что желание, загаданное в новогоднюю ночь на кладбище, исполнится». «Ну, дела. Что же ты сразу не сказал?» «Так вы и не спрашивали. чтобы изменилось?» «По сути, ничего, но мы бы просто потеряли время», — ответил Гриня. «За жизнь близкого лучше пожертвовать каплей крови. Хоть и не рекомендую проливать ее на кладбище, но тут случай особый. Вот если бы ты захватил фото...» «Есть фото. Мое и брата». Скинув рюкзак, парень вытащил снимок и показал призраку. Двое сияющих улыбками парней стояли в обнимку на фоне морского пейзажа. «Похож», — похвалил Гриня. «Ручка шариковая есть?» «Да, минуту, вот». «Пиши на обратной стороне желание. Не забудь приписать, что во благо и на радость загадываешь». Перевернув рюкзак, Матвей расположил на плоской поверхности снимок и быстрыми штрихами накидал послание, изредка вскидывая глаза настоящего рядом призрака. Гриня благосклонно поглядывал на парня, прогоняя сомнения. «Проколоть указательный палец надо. Иголка нужна. Нож подойдет?» «Чтобы наверняка и от души?» — с усмешкой спросил Гриня. «Осторожно, лишние капли ни к чему. Скрипи кровью желание, приложив палец». Матвей в точности выполнил указание призрака, поглядывая на часы. Оставалось пять минут до полуночи. «Что дальше?» «Зажги свечу и сожги фото. А пепел развей по ветру», — распорядился Гриня. Матвей вытащил зажигалку и черкнул кремнем. Искры рассыпались в ночи, но огонек не загорелся. «О, нет!» «Спокойнее, не спеши!» Повторив попытку, Матвей поджег фитиль свечи, прикрывая ладошкой мерцающий огонек. Поднес край фотоснимка к пламени и затаил дыхание, наблюдая, как проворные язычки огня поглощают изображение, подбираясь к пальцам. «Положи на камень», — предложил Гриня, указывая на булыжник возле дорожки. «Как потухнет, сдуй пепел». Встав коленями на мерзлую землю, Матвей низко припал к камню, набрал полные легкие воздуха и дунул на пепел, развеивая желание и запечатлевая момент в памяти. Бросил взгляд на часы. Вот и все. Как думаете, исполнится? Остается только ждать и надеяться, тихо ответил призрак и посмотрел в сторону домика-превратника. «Сторож идет. Видимо, огонь увидел в окошко. Стой смирно. Он мужик хороший и понятливый. Отрехивая штаны от снега, Матвей поднялся с колен, готовый принять порцию отповеди за нарушение правил. Поравнявшись с гриней и незнакомым пареньком, Семеныч недоуменно перевел глаза с одного на другого. «Как прикажете понимать? Кто таков будешь и как попал на кладбище?» Семёныч давай я сам после расскажу, а парня отпустим домой. Поверь, тут такое дело. Не со зла он и не для собственной нужды». Поглядывая из-под кустистых бровей, семёныч проницательно посмотрел на призрака, перевел взор на парня и хмыкнул. «Не знай тебя, Гриня, за шеи бы гнал любителей ночных вылазок на кладбище, да еще и в новогоднюю ночь. Но коль не со зла...» спасибо! Матвей скинул руку с зажатой свечей. «О, чуть не забыл, когда желание сбудется, вернись на кладбище и зажги свечу вновь, чтобы догорела до конца, закрепляя результат», — добавил призрак под недоуменный взгляд сторожа. «Скажите, пожалуйста», — с усмешкой проговорил семёныч провожая глазами молодого человека, который вернулся к могиле и собрал брошенные на холме кветки. «Эй, парень, оставь их! Нельзя с кладбища ничего выносить! Пусть украшают могилки!» Забери лестницу и выйди, как все люди через ворота». Махнув на прощание неожиданному знакомому в лице призрака, Матвей пошел вслед за сторожем. «Ты же понимаешь, что должен хранить молчание о том, что видел. Иначе желание не сбудется», — сказал Семенович, отворяя створку ворот. «Разумеется, спасибо вам». «Мне за что?» «Потому что не ругали», — улыбнулся Матвей. «Иди с Богом, парень!» «С Новым годом!» Махнул тот рукой, подхватил лестницу и поспешил к машине темной массой, выделявшейся на обочине дороги на подъезде к кладбищу. В молчании старик достал папиросы и прикурил. Маленький огонек весело плясал в полумраке ночи, когда Матвей бросил взгляд из окна машины. В какой-то момент парню почудилось, что сторож стоял в белесом облаке, отдаленно напоминающем человеческие силуэты. «Призраки кладбища! Удивительно!» Семёныч смотрел вдаль, слушая рассказ Грини, изредка кивая в такт словам и выпуская струйку дыма в морозное небо. «И ты в это веришь, Гриня? Желание в Новый год на кладбище?» «Скажи, Семёныч, а в призраков ты веришь?» — усмехнулся Гриня, а сторож лишь крякнул в ответ, затушив папиросу. «То-то же!» «Ладно, мужики, расходитесь уже! А я пошел голубой огонек смотреть!» — скомандовал Семёныч и скрылся за дверью сторожки. Однако через неделю на очередном дежурстве Семёныч вновь столкнулся с ночным визитером. При дневном свете парень выглядел иначе, высокий и статный, с ясным лицом и сверкающими глазами. С улыбкой Матвей подошел к сторожу и дружески пожал руку. «С хорошими новостями!» «Да, брату значительно лучше. Перевели в обычную палату. Идёт на поправку». «Рад за тебя, парень. И за брата тоже», — улыбнулся Семёныч. «Но лучше не рискуй так». Кладбище дело не шуточное, всяко бывает. Да, я запомню. Позвольте просьбу. Валяй. Покажите могилу Грини, пожалуйста. Я тут ему гостинцы принес. Знаю, что усопшим уже не до них, но от всей души в память. Да и вам тоже праздничный сувенир. Спасибо, парень. Поставь в коморку пакета, ступай за мной. Неспешно старик вывел Матвея к неприметной могилке в дальнем левом углу кладбища, без надгробия и памятника, с покосившимся крестом. — Как же так? Позабыт и заброшен! — воскликнул Матвей. — Так уж получилось. Похоронил он жену свою, горевал сильно, да и угодил в аварию спустя полгода. Матушка не выдержала, следом приставилась. Никого не осталось у Грини, некому могилку досматривать. По мере силы и возможностей рабочие следят за состоянием брошенных могил. «Так-то, парень. Мне дадут разрешение, чтобы поставить памятник и надгробную плиту возложить?» Семёныч с интересом посмотрел на молодого человека, засунул руки в карманы телогрейки и задумался. «Кто знает эти бюрократические проволочки? Поспрашивай, коль ж появилось такое желание». «Да уж, желание на кладбище стало моей фишкой», — усмехнулся Матвей. «Ты бы с ними поаккуратнее», — погрозил заскорузлым пальцем старик. «Но про памятник спроси». «А Гриня не против будет?» — спохватился Матвей. Читал как-то в интернете, что неправильно установили плиту, и призрак начал являться родственником, дожаловаться, что дышать нечем. «О, как!» — крякнул дед и улыбнулся. «Что же?» — спрошу у Гриня, коли вижу. «А ты давай, парень, не задерживайся тут. К живым ступай, к брату». «Обязательно. Только вот свечу поставлю. Гриня наказал, чтобы до конца сгорела. С Рождеством вас, Семёныч. С Новым годом!»